Глава двадцать вторая. Практика. Как за мною пришел мой куратор, я помнила уже весьма смутно. После съеденного на обед безвкусного месива откровенно мутило, все плыло. Перед глазами, спина, руки, ноги болели, и я думала, что не смогу взобраться на ворона. ан нет, стоило ему очутиться рядом, и меня тут же обдала волной нежности. Ноющие и нервно подрагивающие мышцы в микро расслабились и я даже самостоятельно залезла на лероса думаю дорогу назад найти сумеете ехидно усмехнулся дел Корен. надеюсь отозвалась я и гордо вздернув подбородок направила ворона прочь от этого проклятого всеми богами места с ужасом осознавая что придется вернуться сюда и завтра и послезавтра и много много раз еще очутившись возле дворца дел ларго я расслабилась и едва не сверзилась слероса прямо на ходу. Зябко кутающаяся в шаль Орлетта уже давно поджидала меня возле парадного входа. «Вас там совсем замучили», — причитала женщина, помогая мне подняться по ступеням на свой этаж. «Не то слово», — изнеможденно выдохнула я, останавливаясь передохнуть на очередной лестничной площадке. «Ну ничего», — говорит она, — «сейчас наберу вам в ванную, добавлю туда расслабляющих масел, массаж сделаю, и будете как новенькая». нет Арлетта, Сказала я, вызвав удивленный взгляд служанки. «Сначала мне срочно надо переговорить с Меором Даркором». «Как скажете», — пожала плечами женщина. «Но потом ванный массаж. И поесть вам не помешает. Совсем бледный личико вон как осунулось». «Угу», — буркнула я, в очередной раз ощущая подкатывающийся к горлу комок при одном лишь упоминании о еде. Вошла я в комнату, упала в кресло и поняла. «Все, буду жить здесь». Не потому, что так уж удобно, а просто сил на то, чтобы подняться, нету. Орлетта тут же унеслась за хозяином дворца и в оставшуюся приоткрытой дверь прошмыгнула пушистая тень с громким «Урррррр», придавившая меня к креслу, одновременно непостижимым образом даруя облегчение. Тошнота и боль отступили. Жаль, этот эффект действует только пока Лерос рядом, как показала практика. Вскоре появился глава рода де Ларго. «Что-то случилось, Камилла» поинтересовался он сочувственно. «Как прошел первый день?» «Садитесь», — предложила ему, радуясь, что ворон на этот раз не стал прятаться. «Сегодня я случайно стала свидетелем обрывка разговора между королем и Вартином Делкороном». Услышав это, мужчина вмиг весь подобрался и, подавшись вперед, взмахнул рукой, образуя вокруг нас защитный контур, предотвращающий возможность подслушивания. «А у меня мелькнула мысль...» о том, как же повезло, что нечто подобное не сделали те, кто находился в тайной комнате. Далее я поведала свёкру о том, что услышала во дворце. «Спасибо огромное за то, что первым делом предупредила меня, и не волнуйся, ни о чём я разберусь». Снимая защитный контур, произнёс мужчина и тут же покинул мою комнату. Стоило ему уйти, как в дверь вновь постучали. «Входите!» — крикнула я, будучи уверенной, что это наверняка мать Поля или Орлетта. «А нет, это были целители!» а я и забыла об их назначенном визите. И опять они о чем-то совещались, сыпли непонятными терминами, спорили едва ли не до хрипоты и ушли, так ничего толком и не сказав, что со мной. Надеясь, что посещения на этом закончились, дождалась Орлетту, с помощью которой приняла ванну, мысленно усмехаясь при воспоминании сегодняшней сцены в комнате розовой дамы. Немного понежилась под умелыми и ласковыми руками служанки, сумевшей размять каждую мышцу на моем измученном теле. Затем хотела попросить принести ужин в комнату, но передумала. Физическое самочувствие после ванны, массажа и общения с леросом значительно улучшилось, а вот на душе было как-то неспокойно после подслушанного в Королевском дворце разговора. Я-то нервничала из-за кайры, а оказывается болтушка сеймона куда опаснее. Кто бы мог подумать, что это зрелая женщина, скрывающаяся под чарами омоложения или иллюзии. И не просто женщина, а лазутчица. Вот эта актриса. Как там, ребята, не сболтнули ли лишнего? И, кстати, опасаться надо не только ее, но все же и Кайру. Кайра. А так ли она проста, как кажется? Они пришли вместе, сели за одну парту и поведали все округи легенду о том, что вместе учились в магической школе. Причем таковых заведений в нашем королевстве три. И именно из их школы никого больше не было. А значит, могли просто-напросто подделать документы, И тогда выходит, что и наша чернява тоже враждебный агент. Хм, то-то им легко и на теории было, и базовая магия давалось без труда. Я-то помню, как несколько недель над простеньким заклинанием корпела, пока оно наконец-то не стало срабатывать как надо, а они хлоп и готово. В столовой царила гнетущая обстановка. За столом присутствовали только я или Терадана. Меор Даркор куда-то срочно уехал по делам, как мне сказали. Видимо, все еще улаживал возникшие проблемы. Присутствие слуг не позволяло заговорить на волнующую меня тему, да и вообще у матери Поля был настолько бледный вид, что я опасалась касаться важных вопросов, чтобы ей хуже не стало. Потом я весь вечер металась по комнатам, не находя себе места и искренне жалея, что местный аналог наших земных мобильников столь несовершенен и невыносимо долго заряжается. Так хотелось услышать голос Поля, узнать, все ли у них в порядке. В голове крутились сотни мыслей, и как ни парадоксально, Но вопросы о возвращении домой отошли на второй план. На первом стояла безопасность Поля и его семьи. Не знаю уж, за что их так не любит Вартиан Дел Корен, но копает он под них знатно, и короля уже, судя по всему, почти перетянул на свою сторону, очернив в его глазах весь род рот ларга Жаль, из подслушанного разговора не удалось понять, его величество хотел найти подтверждение вины своего первого советника, или же наоборот, надеялся, что такового раздобыть не удастся, И Даркор де Ларго чист перед короной. Ночью меня опять изводили противоречивые сны, а утро я встретила в обнимку с ночным горшком. Да-да, меня не просто тошнило, меня в буквальном смысле слова выворачивало наизнанку. и Это было странно, ведь на слабость желудка я прежде не жаловалась. Да и не болел он, как при отравлении, просто мутило порой в последнее время. И вот, если бы не уверенность целителей в том, что я не беременна, то подумала бы именно на это. Хотя, кто знает, тесты ведь тоже иногда ошибаются. Чем магия лучше? Мысль о возможной беременности, вопреки ожиданиям, меня не напугала. Да, еще три дня назад я приходила в ужас от одного лишь предположения, что подобное возможно. А сейчас представила, как мы с Полем будем играть с подрастающим малышом. сияющий от счастья зеленые глаза мужа, его улыбку, и так светло на душе стало, так тепло, что я готова была горы свернуть, ради этого не то, что ребеночка родить. Все эти перемены внезапная переоценка ценности немного пугали, но уже не так сильно, как раньше. Хотя где-то на краю сознания все еще висел страх перед столь кардинальными переменами в жизни. На этот раз на практику во дворец я собралась гораздо быстрее. Что толку от причесок и прихорашивания, если все равно предстоит копаться в пыли? Лерос, успевший за ночь вдоволь нагуляться, уточнил, придумала ли я более милую моему сердцу мелкую зверушку, и, услышав про хомячка, расстроил новостью. «Я не могу принять облик животного, несуществующего в нашем мире». Промурлыкал он в моей голове и прямо на моих глазах обратился в мышку. Как ни странно, в руки я взяла мышонка без ожидаемого трепета или брезгливости. Не знаю, что сыграло ключевую роль, то ли осознание того, что она не в самом делешная то ли тайна надежды на то, что таким образом Лерос действительно сумеет облегчить мою каторжную практику. И вот стою посреди спальни, а у меня на ладошке для пущей надежности, обвив хвостиком один из моих пальцев, сидит смешно шевеля усиками серый милашка с глазами-бусинками. «Хватит уже любоваться, опоздаем!» Пискнул лирос в моей голове, и я с улыбкой, вопреки былым страхам, запихнула его себе за пазуху. м м, -м Только своему Полю не говори, где именно меня носила!» Щекотно пробираясь в лив платье, мурлыкнул этот мелкий зараза, как обожравшийся сметаной кот. «Пф!» Только и смогла ответить я и припустила вниз, где тут же столкнулась с взволнованным конюхом. «Лите, ваш...» Отводя взгляд, лепетал мужчина. «Знаю», — улыбнулась я. «Оседлай мне кого-нибудь другого. Только смирного». Добавила я и подставила лицо солнышку, благоблизость Лероса ограждала меня от холода и ветра. Настроение, как ни странно, поднялось. Стою. Улыбаюсь и почему-то чувствую, что теперь все действительно будет хорошо. Почему? Не знаю. Но уверена, так и будет. Вскоре появился конюх, ведущий под усцы невысокую белую лошадку. «Яков», — произнес в моей голове ворон. «Что?» — не поняла я. «Хороший мужик, говорю, а зовут Яковом». А -а -а -а -а. «Она очень смирная, лите, помогая мне забраться в седло», — произнес мужчина. «Доброго дня». «И тебе, Яков» отозвалась я и заметила, как просветлело лицо мужчины от моих слов. «Он твой со всеми потрохами», — усмехнулся Лерос и притих. Подъезжая к воротам королевского дворца, ожидала, что меня задержат или хотя бы спросят, кто такая и куда. Но нет, не спросили, а кинули проницательными взглядами в три пары глаз и кивнули, чтобы не задерживалась в проходе. Странная в этом мире охрана везде, что там, в Лермонте возле драконьего гнезда, что тут. Зачем они вообще стоят? для мебели?» «Смешная ты. Они считывают твой психоэмоциональный фон. У преступников, задумавших недоброе или посторонних, пытающихся проникнуть туда, где мне место, он очень сильно искажен, и никакой магии его не прикрыть. Ну, разве что драконий, но ее ведь уже нет, как ее носители, не так ли?» «Не без подколки», — пояснил мне Лерос. «Хм, ясно». Отозвалась я, в очередной раз осознавая, что паршивы из меня автор Бог, если я элементарных вещей о собственном мире не знаю. Библиотека встретила меня все той же затхлостью пылью и тишиной. Ворон затормошился, выбираясь на свет Божий. Пошевелил усиками, тут же забавно чихнув, покрутил головкой и с новостренными ушками покосил глазками-бусинками по сторонам и шустро, перебирая лапками, сполз по платью на пол, где тут же обратился, ну да, моим любимым, тошкой да работенки тут непочатый край оценив масштабы трагедии резюмировал котле рос хотелось поспорить насчет непочатый но промолчала все таки мои вчерашние труды это капля в море значит так будем осваивать магию древних прохаживаясь вдоль стеллажи изрек он для начала бытовую и кот неожиданно прытка для своей немалой комплекции поскакал с полки на полку направляясь куда то вверх лови крикнул этот пушистый зараза и уронил едва ли не на голову мне увесистый талмуд. «Открываю его?» да все, конечно, здорово, но магия это подчинялось только драконам, а я ни разу не дракон». «Пф!» Передразнил меня Лерос. «Сначала попробуй». «Ну ладно, что я теряю, в конце концов, кроме лишних получаса-часа, которые все равно меня не спасут?» Прошла в конец зала, повесила в подсобку свое пальто, вернулась в библиотеку, раздвинула шторы, и распахнула настиж ближайшие окна. В помещении сразу стало ощутимо свежее. Каитера пока не было, видимо, сыночек куратора не обременяет себя необходимостью являться на практику в ранне-раннюю. Присела в одно из кресел, вчиталась в текст. Вначале шла голая теория, но до чего же толково расписанная. Вот если бы наши учебники в академии писали так же, одно удовольствие учиться было бы, а не мучение, как сейчас. Уму непостижимо. Бегу по тексту глазами а перед мысленным взором будто кино гляжу возникают описываемые энергетические потоки и способ управления онами ни разу не пришлось перечитывать предложение не говоря уже об абзаце странице или главе увлеклась я настолько что не заметила прихода одногруппника и обнаружила его только когда он видимо уже успев некоторое время понаблюдать за мной со своего места ехидно произнес кто то прямо таки жаждет попасть под отчисление не дождешься Огрызнулась я и укрылась от его любопытных глаз в подсобке. Очень хотелось проверить на практике то, что успела прочесть. Да, я понимала, что эта магия потому считается забытой, что не подчиняется никому, кроме представителей давным-давно исчезнувшей расы. Но все требуемые манипуляции представлялись настолько живо, что казалось, я легко справлюсь. Сначала попыталась создать аналог пляриса По первости ничего не получалось, и я хотела уже опустить руки, коря себя за глупость, но ну зачем было тратить драгоценное время, ведь, как ни крути, я не дракон. Чуть-чуть подправь посылаемый поток энергии. Он у тебя слишком рассеянный, словно туманность. Вспомни, как описывалось в книге, поток там бил, словно лезвие кинжала, в ту точку, где должна аккумулироваться энергия. Прочитал мне целую лекцию Ворен. Хм. Я повторно пробежала текст глазами, параллельно внимательно вглядываясь в создаваемую воображение картинку. И вынуждена была признать, Лерос прав. Мало того, чтобы сконцентрированную под определенное короткое заклинание энергию направить в нужное место, надо еще правильно сформировать сам поток. И у меня получилось. Как я не заверещала от восторга, не знаю. Тут же вцепилась в книгу, жадно вчитываясь в пожелтевшую от времени страницы Попробовала создать шар воды. Получилось. Правда, на радостях я ослабила концентрацию, и шар плюхнулся на пол затопив едва ли не половину подсобки, но меня это ни нисколечко не опечалило. Я тут же нашла заклинание сушки и испытала его. На этот раз все прошло без сучка и задоринки. «Так и пыль можно убрать», — намекнул сидящий у входа в подсобку пушистый спаситель. Зашуршали странички, и, о чудо, передо мной, будто в ускоренной перемотке, фильм прокрутили. Не скажу, что я все запомнила, осознала и тут же готова была осуществить на практике, но когда добралась до искомой темы, поняла очень многие правила. «Не спеши», — одернул меня Лерос, когда я дернулась в сторону выхода из подсобки, и пояснил. «Читай дальше, тебе нужны уточненные формулировки. Некоторые хранящиеся здесь книги настолько древние, что заклинание может распознать их как пыль. Думаешь, тебя погладят за это по головке? Вот же, блин, он, наверное, прав. Пришлось листать дальше». Глаза уже слезились от усталости, в глотке пересохла и першила от все еще витающей вокруг пыли. Дойдя до нужного раздела, прочитала. Подумала, немножко прикидывая в уме, как все должно быть проведено в моем случае. Еще раз для верности перечитала и просчитала даже вероятность срабатывания заклинания должным образом. Выходило 96%. Вот и что это значит. 4% на то, что меня постигнет неудача или же 4% из самых древних книг просто-напросто бесследно исчезнут из библиотеки. Покрутила так и сяк свою собственную разработку, пытаясь найти огрехи и усовершенствовать, но, увы, ничего больше придумать не смогла. «Вот дает, а!» — буркнул Лероз и чихнул. «Чего?» — немного обиженно буркнула я. «Вероятность срабатывания обычной, существующей на данный момент магии, 73% максимум. А ты, добившись 96, еще чего-то хочешь?» «А, да, это азы, детка!» — молвил ехидно котяра и принялся, как ни в чем не бывало умываться. Конечно же, на этот раз я не кинулась сразу в зал, а первоначально провела эксперимент тут, в подсобке. И ошалела от мгновенного результата. Нигде ни пылинки, воздух свеж и чист, и даже ржавчина с раковиной крана исчезла, а некогда серые грязные тряпки едва ли не засияли белизной. «Красота!» «Не торопись!» — вновь остановил меня ворон. «Сначала надо найти аналогичную книгу по обычной магии, иначе главмаг проведает о твоих способностях к драконе магия. Как думаешь, какова будет его реакция?» «Знать бы еще, откуда она во мне?» Мысленно буркнула я, но Лерос этот вопрос проигнорировал. «И где ее искать, ту книгу?» На этот раз вслух спросила я и с надеждой взглянула на котяру. Желая задобрить демона, потянулась его погладить, но тот гордо отпрянул в сторону поднял пушистый хвост трубой и, неслышно ступая, прошлепал прочь. Иду за ним, в надежде, что он, как и раньше, быстренько отыщет искомое. А он сел и намывается, как ни в чем не бывало. Потом окинул меня задумчивым взглядом и как бы, между прочим, поинтересовался. И чего стоишь? Время близится к обеду, а тут конь не валялся. — А, Б, — передразнил меня он, но все же жалился. — Ты в свое заклинание вплетал условия? Как там у вас-то говорят? Ах, да, фильтры. «Так вот, это же своего рода поиск, но использованный внутри иного заклинания. Теперь примени его для выявления нужных тебе книг и делай привязку на исходящее от них тепло или свечение. Как хочешь, все равно только ты это будешь ощущать». Сосредоточилась, выделила из уже созданного заклинания новое, поменяла цель, добавила условия и прицепила к итогам поиска путеводные светящиеся энергетические нити, ведущие от книг ко мне. Мысленно помолилась, И помещение в буквальном смысле превратилось даже не в огромный кокон шелкопряда. Из-за обилия соответствующих условиям книг каждому стеллажу направлялось по несколько десятков, а порой и сотен нитей. да аж вспомнились мои неудачно сформулированные запросы в интернетовских поисковиках на Земле, когда вываливались миллионы совершенно ненужных мне результатов. Значит, требуется доработать условия поиска. На эксперименты ушло еще порядка 15 минут, обед действительно приближался, а с ним и визит нашего куратора. В итоге всех этих мучений у меня в руках очутились четыре наиболее толково написанные книги по бытовой магии настоящего. Бегло пробежала глазами одну из них и убедилась, что она может послужить великолепным алиби. Провела маленький эксперимент. Положила перед собой на пол жутко древнюю, буквально рассыпающуюся в руках книгу, добавила в заклинание из современного пособия свое условие и... Сработало. Участок пола очистился от пыли, а книга осталась. Удовлетворенная, вернее, даже окрыленная полученным результатом, я приступила к очистке библиотеки от пыли. Правда, рисковать не стала, использовала более безопасную драконью магию, учебник по которой хорошенько припрятала в подсобке под ворохом тряпок. А тут как раз хлопнула дверь и... «Камилла, я же говорил, что нельзя прибегать к помощи посторонних во время практики». Раздался откуда-то из ближайшего стеллажа раздраженный голос легкого на помине Вартии Наделл Коррена. Ворон, тут же обернувшись мышкой, шмыгнул под укрытие пока еще не разобранных книг. «Я и не прибегала», — отвечаю и поворачиваюсь к приближающемуся главе совета магов, протягиваю ему распахнутую книгу, демонстрируя соответствующий раздел. Да, конечно же, вероятность срабатывания этого заклинания была гораздо ниже использованного, но ему о том, Знать совершенно не обязательно. «Допустим, но вы осознаете, что наверняка уничтожили все имеющиеся здесь древние фолианты?» Ощутимо взбледнув лицом, хрипло произнес мужчина. «Нет», — говорю и, заметив мелькнувший в глазах куратора гнев, поясняю. «Я добавила условие, книги не должны были пострадать». «Не должны были? Вот она, хваленая самоуверенность де Ларга, даже невесты к себе подстать выбирают». Не находите, что вы слишком неопытны для подобных манипуляций? Все познается на практике? Якобы спокойно пожала плечами я, хотя внутри все аж бурлило от гнева. А мы ведь на практике, и я учусь не в школе домработниц, а в Академии магии. Произношу одновременно, вытаскивая с ближайшей полки очень старый талмуд. Вот вам наглядный пример того, что мои расчеты были правильными. Я вручил ему только что взятую в руки книгу. Сначала я неоднократно все просчитала, Проверила практическим путем на безопасной территории и только потом применила тут. Последнюю фразу выпалила едва ли ни на одном дыхании. «Хм, ну что же, снимаю шляпу. Не ожидал. Посмотрим, как вы справитесь со всем остальным. И в отчете по практике обязательно распишите примененный вами метод и все расчеты», — произнес Вартин Делкорен и, развернувшись на пятках, как-то излишне напряженно пошел прочь. Я смотрела ему вслед и не могла сдержать улыбки. Эта маленькая победа окрылила. Теперь я верила в сказанные вчера вороном слова. Все действительно будет хорошо. Не знаю, почему мне с такой легкостью удалась драконья магия, возможно, причина в моем якобы божественном происхождении для этого мира. Но в любом случае, меня безмерно порадовало и то, что после освоения азов магии прошлого легко пошла и обычная. Я сейчас буквально ощущала бурлящие во мне потоки сил и видела то, чего прежде не замечала исходящие от всех предметов едва различимые светящиеся ореолы.